«Понятно. Если организация сможет функционировать как положено, то я не возражаю. Далее, есть ли у вас какие-либо просьбы ко мне?» «Если мне будет позволено попросить, мы обнаружили, что скелеты показали выдающиеся результаты в недавно полученных мной шахтах. Если возможно, мы хотели бы придержать их у себя еще некоторое время». М -м, «Ну конечно. Если вы готовы оплатить аренду, то все в порядке. Моя самая глубокая благодарность». Лоб говорившего покрылся обильным потом, платок, которым он вытер лицо, потемнел от впитавшейся влаги. В Колдовском королевстве пугал не столько кнут, которым оно орудовало, как пряник, который оно предлагало. Они не отбирали все на правах сильнейшего, а вели дела по всем правилам, как опытные торговцы. Пока восемь пальцев не показывали признаков предательства, они могли чувствовать себя вполне спокойно, находясь под защитой могущественных существ. Но, конечно, если бы им представился шанс, они бы сбежали без оглядки. Итак, мне осталось сказать вам немногое. Полагаю, я уже упоминала об этом, но трудитесь как следует, чтобы помочь колдовскому королевству поглотить Реастис. В подготовке к этому дню вам лучше бы начать готовиться стать законопослушными дельцами. Понял. Все они нервно поклонились ей. Никто из них не будет возражать, если колдовское королевство поглотит Реастис с тех пор, как эти монстры заявили о себе. Все это лишь вопрос времени. Поначалу они рассматривали возможность обратиться за помощью к синей розе, красной капле и темным. Однако после того, как они узнали о невероятной силе короля-заклинателя, для которого Ялдуов был всего лишь одним из слуг, стало ясно, что все тщетно. Единственное, что они могли сделать, это склонить голову и ждать конца. «Ах, да, точно!» Хильма и все другие участники дрожали. И еще кое-что. Используйте свои связи и найдите мне кое-какой магический предмет. Регулярно отправляйте письменные отчеты с результатами на имя Альбеда в колдовское королевство. Однако ситуация такова, что я не знаю, как он выглядит. Что же это за магический предмет такой? Магический предмет, который может контролировать разум цели. Контроль разума? «Что-то типа палочки очарования?» «Нет, оно должно быть могущественней. Мне нужен не такой распространенный предмет, а предмет легендарного уровня. Или, по крайней мере, слухи о нем. Вы должны оповещать меня обо всем, что найдете, несмотря на значимость. Вы меня поняли?» У этого контроля разума, о котором она говорила, был ужасающий эффект. Было очевидно, почему она опасалась такого предмета. Таким образом, они сразу же поклонились». «Ваше Высочество!» В комнату распахнув дверь, ворвалась паникующая горничная. Она не постучалась перед тем, как войти, что никак нельзя было назвать похвальным поведением. Но это означало, что произошло нечто, взбудоражившее ее настолько, что та забыла про манеры. Рейнер сразу поняла, что происходит, однако перед горничными она должна изображать невинную принцессу. Так что она придала своему лицу подходящие, непонимающие выражения, И спросила, соответственно, рассеянным тоном. Что случилось? У горничный дернулся глаз. Вероятно, этот тик означал сдерживаемый гнев. Почему эта принцесса так беззаботно в то время, как я столь встревожена? Реннер поставила чашку на блюдце. Звон фарфора, похоже, вернул горничную к действительности. И она начала торопливо отвечать. Д -д Дело в том... Все хорошо. Все в порядке. Ну, уже успокойтесь. Сделайте глубокий вдох. Горничная подчинилась, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув. Видя, что та несколько пришла в себя, Реннер спросила вновь. «Что случилось? Снова демоны?» «Нет, нет. Послание Колдовского Королевства выразило желание встретиться с вами, Реннер Сама». Эта девушка?» «Да, очень красивая девушка». Вопрос Реннер мог бы показаться странным, ведь в состав делегации Колдовского Королевства входит лишь одна женщина. Если бы горничная задумалась, то вопрос бы ее наверняка смутил. Но та была в таком замешательстве, что просто старательно ответила. «Ну да ладно», – подумала Реннер. «Все глупости, что я совершаю, работают на мою репутацию, которую можно впоследствии использовать. Но это в любом случае лишь подготовка». Клайм стоял рядом с ней. Его доспехи звякнули в ответ. Он, должно быть, не понял, что происходит. Он так мило ведет себя, словно невинный щенок. Сердце Реннер наполнилось материнской любовью. Он, вероятно, не в силах понять, почему посланница хочет встретиться с Реннер. Он уже видел, как одни обменивались приветствиями на приеме. А раз так, переговоры с третьей принцессой, находящейся на положении простого украшения, не принесет никакой пользы колдовскому королевству. Во всяком случае, так, наверное, считает Клайм. Реннер мысленно тепло улыбнулась. Пословица о том, что дети тем милее, чем они глупее, несомненно верна. Или, наверное, стоит лучше сказать, что они милые, невзирая на их недостатки. Ну, вероятно, так оно и есть, с какой стороны не взгляни. Но будь на месте Клайма кто-то другой, она испытала бы совсем иные эмоции. Хотя она и ощущала порыв навсегда утонуть в ее сияющих глазах, пока что нужно потерпеть. По крайней мере, пока она может посмаковать эту сладкую конфетку. Зачем именно Альбеда сама желает встретиться со мной? Очень важно, задавая вопрос, наклонить свою изящную уголовку на бок. Если собеседник чем-то обеспокоен, то такой жест вызовет у него раздражение. Ренер убедилась в этом после серии экспериментов. В результате в зрачках горничной полыхнул слабый огонь. То был огонек гнева. Тут же раздалось тихое звяканье доспехов Клайма. Он, должно быть, почуял эмоции горничной и подумал о чем-то. Но вскоре звон затих, и Клайм снова принял свою обычную стойку. Как мило. Он словно щенок, не знающий, выскочить ли вперед, чтобы защитить хозяйку. Дело в том, что лучше не заступаться, если Реннер ничего не заметила. Горничная происходит из знатной семьи, и не важно, что ей скажет Клайм. Одно слово ее родителей, и у Реннер возникнут проблемы. Клайм, наверное, подумал об этом. Он сейчас, наверное, мысленно рыдает, ведь он так верит в Реннер. «Если бы только он был хорошего происхождения, ничего подобного бы не произошло». Рейнер подавила желание обернуться и посмотреть настоящего позади Клайма, потому что совершенно не вовремя встрявшая горничная открыла рот, чтобы ответить. «Мне неизвестно зачем, только лишь то, что она хочет встретиться с вами». «Вот как, Альбеда Сама ведь тоже женщина, так что, наверное, просто поболтать на женские темы, о макияже, например». Задала Реннер невинный вопрос. Или, может, скорее безмозглый вопрос. Это мне также неизвестно. И так мне можно упустить ее?» Ну, конечно, да. После этого полного напускного восторга ответа, Реннер повернулась к Клайму. Хм, Клайм, прости, но это женская беседа. Не мог бы ты пока выйти из комнаты? Понял. Жаль, конечно, но ничего не поделать. Клайму не нужно быть в курсе сложных дел. От него требуется лишь смотреть на нее этими его щенячьими глазами. Когда в комнату вошла Альбеда, там остался лишь один человек. У визита Альбеда в столицу было четыре причины. Первая – поставки ресурсов. Вторая – создание повода к войне. Третья – подготовка к достижению ее личных целей. И четвертая – сделка с хозяйской этой комнаты нет назвать это сделкой будет не совсем верно скорее вознаграждение альбеда прошла по комнате и уселась не дожидаясь разрешения хозяйки после чего посмотрела на девушку преклонившую перед ней колени и склонившую голову и произнесла можешь поднять голову да девушка по имени реннер подняла лицо ты отлично потрудилась благодарю вас альбеда сама о, -о, -о. Альбеда ощутила вспышку любопытства. Реннер вела себя совсем не так, как все остальные встретившиеся ей люди. Это о Реннер рассказывал ей Демиург. Она предала свою семью, свой род и свой народ. Но на ее лице не читалось ни капли раскаяния. Она человек и в то же время нет. Возможно, она гетероморф душой. Ее разум осознает, что есть добро и что есть зло, но не более». Она из тех, кто не связан пустяками вроде моральных принципов. Но тихо и незаметно продвигает собственные интересы. «В качестве награды за твои труды я привезла тебе дар от владыки Айнза». Альбеда протянула руку и достала из воздуха предмет, доверенный ей ее господином. То была шкатулка с несколькими слоями печатей. Их невозможно снять, не выполнив определенные условия. «Это...» Альбеда холодными глазами смотрела... Как девушка принимает дар, словно видя перед собой лабораторную крысу.